Глава девятая. А там, у подъезда, его поджидала еще одна головная боль. Шибко умная, простых слов не понимающая, которую, по-хорошему, давным-давно надо было отчесать шпандарем. Примечание — шпандарь, ремень, которым сапожники прикрепляют работу к ноге. Катька Введенская сидела с невинным видом, щуря на солнце лисье глаза и делая вид, что считает ворон. За ухо ее со двора выпроводить стыдно людей, пройти мимо воспитание не позволяет. А какие варианты? Пришлось просто спросить. И что? Она с готовностью сделала вид, что удивилась. Ой, товарищ капитан, и вы тут, а я просто так лавку грею, поджидая назначенное время, чтобы пробраться к Цукеру. Это был не вопрос, а утверждение. Катя промолчала. «И что тебе не сидится на месте, не занимается ребенком, совершенно не понимаю!» Сергеевна, насупившись, дала сдачи. «Вас не понять. Сами жалуетесь, что людей нет, помогать никто не хочет. а ценного сотрудника гоните к кастрюлям». «Это ты себя именуешь таковым?» «Да. Ты не здешний ценный сотрудник. Я просто сотрудник. К тому же столь нужная вам сознательная гражданка. Короче, никак не могу стоять в стороне». Но увидев, как капитанский глаз начинает постепенно олеть, чутко Екатерина решила, что пора сменить тон, округлила глаза и начала просительно. — Николай Николаевич, голубчик, я же помочь хочу. Раз уж мы все равно тут, давайте хотя бы Гладкова прошу. Ей же проще будет со мной поговорить, чем с вами. Не так стыдно? — Довольно, — прервал он. — Разнылась. — Пошли. — Только лишнее не болтай, иначе получишь. Катерина, накинув белый халат, проникла в палату. Вопреки ожиданиям и опасениям, Оля Гладкова не томно охала на кровати в обнимку с нюхательными солями, а вполне обычно валялась на кровати, почитывая книжку. Поздоровались сердечно. Сергеевна вручила гостиниц, припасенную плитку серебряного ярлыка. Ольга от души поблагодарила. — Вот спасибо. — А я вот, видите, сплоховалом, получается, невнимательно вас слушала, покивала с умным видом и только. Катерина поправила ей прятку, выбившуюся из-под косынки. — Давай самокритику до собрания оставим. Мне главное, что ты цела. — Цела, — подтвердила Ольга, вздохнув. — Если бы не Цукер, то есть Сахаров. Вы не знаете, как он? К нему Сорокин пошел. Если пустили, значит хорошо. С ним ужасно неловко получилось. Колька не разобрался, как дурак. Не надо так сурово. Он, любя, очень испугался. В таком состоянии они и не такое творят, честное слово. — Еще увидишь, то ли успокоила, то ли пригрозила Веденское. А теперь попытаемся вспомнить, как дело было. Ольга, невольно скривившись, притронулась к садине на шею. — Мне сказать-то нечего, он сзади напал. — Извини, — прервала Сергеевна. — Ты уверена, что это был мужчина? — Я не думала об этом, — нерешительно протянула Гладкова. — Но сильно схватили, и толчок был сильный, и так хорошо по грязи возил. — Извини, пожалуйста, ты сказала... Возил. Оля кивнула. Не просто окунул в воду. — Ну вот так, — Ольга помотала головой, точно показывая, как именно. Я пару раз вдохнула, и все, в себя пришла уже тут. — Уже тут, — повторила Катерина, размышляя. — И больше ничего не припомнишь? — Нет, — призналась Гладкова. — Только сейчас мне почему-то кажется, что он был высокий. — Почему? — Он тянул как бы вверх. Вот вы спросили, теперь ничего не могу утверждать, — призналась Оля. Катерина сунула руки под мышки, согревая холодные ладони. — Разрешишь осмотреть? — Конечно. Веденская, бережно касаясь, осматривала рану, которая обвивала шею. Скорее всего, не показалось Оле. Края идут наверх петлей. А платье Ольги она уже и так видела. Очень удачно получилось, что и оно не новое, и воротничку не первый год, и даже не третий. Обветшавшие швы с готовностью растянулись как раз на пару-тройку сантиметров потом и треснули, и этого оказалось достаточно, чтобы избежать удушения. И то, что Ольга даже в полубессознательном состоянии продолжила сопротивляться, и то, что ниоткуда не возьмись появился Сахаров, все это было исключительно хорошо. Плохо было другое. Неужели и на этот раз гада никто не видел? — Не спеши, еще есть Сахаров. — Катерина глянула на часы. — Ой, мне пора, — поднявшись, напомнила. — Оля, пожалуйста, будь крайне осторожна. Не ходи отда. Оля, неуверенно улыбнувшись, заметила. — Что же мне бояться теперь? Я его даже не видела. Можно было бы объяснить. Не факт, что он об этом знает. И что вообще нет смысла искать логику в действиях злобной пародии на человека. Но куда проще и быстрее было повторить. — А все равно не ходи и поспешить к Сахарову. Катерина, найдя нужную палату, постучавшись, приоткрыла дверь. Можно? — А пожалуйста, — разрешил Сахаров. Нет, все-таки Маргарита — чудо-доктор, поднимающий мертвых. И этот не производил жалкого впечатления, располагался по-царски, один в шестиместной палате. И хотя грудь перевязана, на физиономии синяки и ссадины, челюсть припухла, но глядит бодро. Правда, увидев, кто именно вошел, тотчас сменил выражение на истинно херувимское. Капитан Сорокин, находившийся в палате, напротив, был мрачен. Очевидно было, что он на взводе и сдерживается с трудом. «А я вот напротив, в коридор вас попрошу», — сказал он и, взяв Катерину под локоть, вывел за дверь. Отойдя подальше от палаты, убедившись, что до посторонних ушей далеко, Николай Николаевич быстро в полголоса проговорил «Горим». «Что?» Врет, что никакого нападения не было. Дыхание у нее перехватило, челюсть отпала. «Зачем? Да как так?» «Тем самым к верху». Поет, дескать, иду, смотрю, гражданке дурно. Начал первую помощь оказывать, а тут ревнивый кавалер разбил. Хороший парень, пусть не с простой судьбой. Для чего ж врать, если не виноват? — коварно спросила Катерина. — Мне-то почем знать. Ты с глупыми детишками ладишь, ты и выясни, зачем. И вновь, ухватив, развернул и толкнул к палате Цукера. — Иди, иди. Рвалась помогать, вот и приступай. Сергеевна тихонько приоткрыла дверь. С чего это Цикло решил, что она умеет ладить с подростками? И причем тут подростки? Речь-то о взрослом детине, да еще с темным прошлым, с куда более невнятным настоящим. Так, спокойно. Не об этом сейчас. Не время для предубежденности. В настоящий момент важно убедить себя в том, что нет в мире милее, нужнее и интереснее дорогого товарища Романа Сахарова. Кровь износу, расположить его к себе раз и навсегда. — Ну, хорошо, до тех пор, пока не признает то, что признать должен. Сахаров с какой-то книжкой в руках полулежал на кровати. Катерина разобрала название. — Ахматова, четки. — Надо же, и откуда она у вас? Цукер сделал вид, что не услышал вопроса, задал свой. — Чем, так сказать, могу? — Извините, ваше имя, отчество. — Екатерина Сергеевна, следователь. Веденская, взяв отложенную книгу, перелистнула несколько страниц. — Я к вам с огромной просьбой, Сахаров. — А можно просто Рома? — развязно разрешил он. — Итак. — Хорошо, просто Рома. Поведайте мне, пожалуйста, что случилось позавчера, когда вы шли со станцией. Вы же оттуда шли или из иного какого места? — Оттуда, оттуда, — подтвердил Сахаров и с видом сказочника начал. — Ну так слушайте. Врал он неторопливо, со вкусом, растягивая по блатному слова — Екатерина вскоре потерял интерес, слушала рассеянно, лишь поддакивала там, где место, Разглядывала безусое, гладкое, молодое и красивое лицо, на котором внимательным взглядом легко можно было прочитать, каких именно гадостей не чужд его носитель. Пьяница, бабник, игрок, а лицо все равно мальчишеское. Бритая голова, большая, лобастая, шея как у быка, плечи широченные. Такие нередко бывают у людей, что с плавают, как рыбы, а морда, как у школьника. Как странно он выглядит. К туловищу мужика смех ради присобачили голову с детским лицом. Но это ладно, гораздо интереснее, врать-то зачем? Вот я и вижу, лежит гражданка в грязюке, я и заинтересовался. То есть подошел глянуть, что да как, смотрю, персона знакомая, я ее так и сяк, по щекам, а она нет, и все. Приподнял ее из грязи, морду оттираю, А тут налетает на меня этот немножко больной товарищ Пожарский. И ну, кидать пачек. — На вы сдачи не дали? — в том ему спросила Введенская. — Я бы дал, — заверил Цукер, прижимая ладонь к перевязанной груди. — Так не бросай же несчастненькую снова в грязь. Так что руки заняты были. Упал я, значит, а он меня ногами по ребрам, по голове точно озверел. Как не умер я, бог есть. Я и так раненый неоднократно. Тут Сахаров скукожился, усох, — Щеки ввалились, того и гляди, скончаются без покаяния. Катерина разрешила. — Дальше не надо. Потирая, начинающие гудеть виски, уточнила. — И все это время вы были одни. Бесчувственная Гладкова, ты и налетевший ненормальный пожарский. — Все верно, понимаете. — Ясно. Катерина вздохнула, взяла с тумбочки Ахматовым, полистала, прочла вслух. И всюду клевета сопутствовала мне. Ее ползучий шаг я слышала во сне. Нравятся стихи? Складные. Когда стихи складные, это хорошо. А вот когда складное, но вранье, хуже. Сахаров с кротким видом вздохнул. — Вам виднее? — Не совсем. Она чуть подалась вперед, подчеркивая, что сейчас будет интересное. Хочешь, расскажу, как было дело? Он заинтересовался. — А как же? Что, было по-другому? — Да, — радостно подтвердила Сергеевна, в свою очередь ощущая себя сказочником. Ты, Сахаров, следуя откуда-то, явно не со станции, с дороги не видно было, ну, не суть. Увидел, что на лугу, за кустами, гад напал на девчонку. Ты, шасть, на выручку, стащил его с нее, а он вырвался и убежал. И лишь потом увидел, что это Гладкова, а там и Пожарский подоспел. Она совершенно не была уверена в том, что так и было, но знала, что говорить надо четко, быстро и безапелляционно. И сработало. Роман, который сначала слушал, скаля зубы. С каждым осознанным словом увидал, меркла наглая ухмылка, и к концу сказанного Катей он уже сидел, совершенно сдувшись и повесив голову. — Сахаров! — что? — буркнул он, отворачиваясь. — Катерина синила. Батюшки мои! Сентиментальный жиган, любитель поэзии, да он же разобижен до смерти! Оставив стратегические замыслы, действуя по-женски, инстинктивно, Сергеевна вынула платок, потянувшись, аккуратно промокнула выступившие злые слезы. — Ладно вам, — цукер сердито шмыгнул, отвернулся. — Если прав, если добро сделал, чего горевать? — мягко спросила она. — Правда всегда вскроется, и как это там? Сергеевна открыла книжку, там же зачитала. — И станет внятен всем ее постыдный бред, чтобы на соседа глаз не мог поднять сосед. Верно же? — Ну, хватит. Он отобрал книгу, спрятал под подушку. — Как угодно. Веденская, поднявшись, сделала вид, что отправляется к двери, и, ликуя, увидела, как дернулся цукер. — Не торопись, Катерина. тени паузу и будь проще, душевнее. Делая вид, что передумала уходить, подошла к окну, полюбовалась на больничный двор, на котором ничего интересного не было, не оборачиваясь, спросила. — Лет тебе сколько? — Двадцать. — Снова врешь? — Он снова шмыгнул носом, угрюмо признал. — Вру. Вам-то что за дело? — Да возраста твоего никакого. — А как с гадом-то быть, Рома? Она вернулась к кровати, села, смотрела прямо. — Был гад. Сахаров вздохнул. — Был. Правда ваша. И ты на помощь помчался. — Был и этот грех. — Не такой уж большой, — заверила Сергеевна. — Ну а чего Ваньку валяешь, стесняешься? Сахаров цыкнул зубом. «Да кто поверит в этот роман? Цукер бросился спасать даму, а?» «Я же поверила, — напомнила Катерина, — и потому очень прошу тебя про гада рассказать. Есть такое подозрение, что это убийца из Сокольников. Слыхал про такого?» «Сплетнями не интересуюсь, но слышал. Расскажи. Что? Что угодно. Что видел? Что бросилось в глаза? Кто его хорошо разглядел, те уже не расскажут. Из живых его толком никто не видел. Любая мелочь важна». Помедлив, Сахаров спросил. Уверены, что тот сокольнический? Не уверена, призналась она. Но есть кое-какие вещи и обстоятельства. Потому не исключаю. Вы точно следователь? Или так, Сорокинская ментовка новая? Простите. Ничего, это не обидно. Я следователь и даже с Петровки. Разве бывают такие на Петровке? Лет шестнадцать, не больше, решила Катерина. Пацан, ну и чучело. Вслух успокоила. Бывают, бывают. — Удостоверение показать? — Да нет, верю, не надо. — Тогда вот что. Он потер подбородок. — Беда в том, что лица-то я и не разглядел, не всматривался, да и темно было. Но так-то он приметный, высокий, жилистый такой, физкультурник, наверное. Я его откинул, так он ловко кувыркнулся, как кошка, а потом полетел быстрее торпеды. — Хромал? Сахаров удивился. — Да что вы, вовсе нет. — А нож у него был? — Сахаров без тени колеба не заверил. был но что я хорошо разглядел. Почему? Заметный?» Тут Роман заговорил уверенно, без запинки. «Так отменный. Сапожный нож немецкой фирмы Швиль, равнорукий. Что это означает? То, что удобен и под левую, и под правую руку. Таких в Москве нет, от силы два. Один у меня в мастерской». Инструмент Сахаров описывал куда детальнее, чем личность гада ему неинтересную. И все-таки не врет ли снова? «Рома». Я осматривала место. Ножа не было. — Был нож, — наставил Цукер. — Был. — Может, упер кто? Там народу много было. — Понимаю. Он снова расстроился. — Не верите так? — Ножа не было, — повторила она, вздохнув. — Был. Почему не верите? — Ты Сорокину голову морочил? А почем знать, что мне не морочишь? Рома не то что возмутился, но выразил недоумение. — Вам-то зачем? Это одноглазый за Коленьку герой. Почем не знать, что он хочет на меня повесить? В это другое дело, с Петровки. Вам на местных плевать? Катерина, вспомнив разговор с капитаном, смущенно заметила. Зря ты так, Сорокин из-за тебя горой. Горой, как же, глаз не спускает. Я сколько в завязке, а все равно жду стука в дверь. К тому же про меня и так, слава идет, первый супник на этой деревне. Примечание, супник, одессизм, бабник. Врал, потому что зло взяла, обида. Решил добро причинить, и сей секунд фраернулся. — И ни слова спасибо. Катерина с готовностью и удовольствием поблагодарила. — Спасибо. — Про нож я все поняла, если это правда. — Правда. — Хорошо. Тогда, как выпишут, подтвердишь те показания, которые мне дал Ани Сорокину. Лады? — Само собой. Был бы это нормальный пацаненок, было бы уместно отвесить дружелюбный подзатыльник. Но при лысой голове это выглядело бы оскорбительным шлепком так что катерина просто пожала ему ручищу на прощание пожелав поправляться выйдя в коридор она тотчас узрела ольгу девчонка с независимым видом слонялась туда сюда по коридору изображая что разминает ноги косясь при этом на дверь цукеровской палаты увидев введенскую немедленно изобразила что страсть как интересуется сан просвет бюллетенем на стене не желает пропустить ни буковки катерина кривя губы чтобы не улыбаться. Легонько толкнул ее в бок, в полголоса приказала Иди скорее, совсем расклеился. Ольга вскинулась, дернула головой, как наровистая кобылка. Да я совсем не по тому поводу, но воровато оглянувшись, убедившись, что в коридоре пусто, немедленно прошмыгнула в палату. Сукер, который успокаивал нервы, куря у окна, немедленно выкинул бычок. Но, увидев, что тревоголожное проворчал. Надо ж так пугать человека. — Чего изволите, между прочим, за книжкой пришли. После такого кислого приветствия самым правильным было бы гордо развернуться и уйти. Однако оказалось, что Оля прежняя и Оля нынешняя — два разных человека, нынешняя куда менее гонористая. К тому же и вид перебинтованного Цукера с синяками на физиономии вызывал горячее раскаяние. — Книжка ничего, можно себе оставить. — Я спасибо хочу сказать. — Так говорите. — Так уже сказала. Лишь по привычке огрызнулась она, но немедленно поправилась. — Нет, не так, Рома, спасибо большое. Последние три словечка Оле так удались, что Цукер растаял. Хорошо, просто убрал недовольную мину и заметил уже беззлобно, хотя и двусмысленно. — За что благодарить? — краснее Ольга твердо повторила. — Спасибо. — Ну и на здоровье. Всегда мечтал спасти кого поинтереснее. — У вас все ко мне? — Вот еще. Ольга неловко выложила на тумбочку плитку серебряного ярлыка. Цукер снова разобиделся. — Кушайте сами, очищайте помещение, а то равен час увидит кто. Оля взмолилась. — Рома, за что? Не я же вам морду била. С чего вы такой злющий? Я от чистого сердца, в самом деле, очень вам... Тебе, то есть, так признательно. Честное слово, ну, Рома же... Но Цукер был тверд, как скала, — посоветовал едко. — Ты мне руку еще пожми и благодарность объяви в приказе перед строем. — Какой дурак! — вздохнула Ольга и, приблизившись, чмокнула в гладкую щеку. — Мир! — О! — только и сказал Цукер, поднимая было руки, но, услышав скрип двери, опомнился и отшатнулся. Вошла в палату старшая медсестра Пожарская, молча втащила за собой своего сына, красного, как вареный рак. Вытолкнула его на середину помещения — и без единого слова ушла, лишь напоследок показав ему кулак. — Опять двадцать пять, и за рыбу деньги! — констатировал Цукер, на всякий случай отходя от Ольги подальше. — Этот-то до меня зачем? — Извиниться, — буркнул Пожарский, отводя глаза. — Так давай, — подбодрил Цукер. — Был неправ, погорячился. Ольга ядовито протянула. — Молодец! А теперь то же самое, только с более искренним раскаянием. — Поучи еще! — — прорычал Колька. — И выйди отсюда, при тебе не стану. Она фыркнула. — Можно подумать. Но палату покинула, боясь, чтобы он не передумал, не попер бы в очередную дурь. — Оля, стойте, будьте свидетелем, — взмолился Сахаров то ли в шутку, то ли всерьез. Немного помолчали, пялись друг на друга, как два барана. Колька, наконец, решительно протянул руку. — Рома, прости, я псих-идиотский дурак, руки-ноги мне обломать за такие дела. Не разобравшись, в драку полез. — Да ты сильно не плачь. — Были бы у меня свободные клешни, и неясно, кто бы извинялся, — отозвался Цукер, но руку пожал. — Ладно. Понервничал, и было с чего. Колька, покосившись на дверь, та была закрыта плотно, вынул из-за пазухи сверток. — На вот. — Что это? — Ножик твой. Я случайно подобрал. — Иди ты. Цукер трясущимися руками развернул платок. Выдохнул, чтобы успокоиться. Осторожно, через ткань, ухватил за конец лезвия, поднес нож к глазам. «Швиль! Равнорукий! не мой, Пожарский!» И обнял Кольку совершенно искренне. Да тоже подумал, нечего мельтоном его отдавать. Начал было тот, но Сахаров продолжал творить странные дела. Прыгнув к распахнутому окну, высунулся, оглушительно свистнул, заорал во всю глотку. «Как вас там, Сергеевна? Вернитесь досюда!» И полсекунды не прошло, в палату влетела Веденское, причем спиной вперед, выпихивая обратно в коридор лишнюю публику. «Оля-Оля, не до тебя!» Наконец плотно закрыла дверь. «Что? Что это?» «Сукер, как знамя победы, поднял нож». «Вон! А вы не верили!» «Был нож!» — взвизгнула Сергеевна. «Откуда?» Даже опомнившись, она забывала дышать, сыпала вопросами, тормошила кольку. «Пожарский ты? Ты чтоб тебе подтибрил! Где нашел?» Пацан отбивался. «Да что орете-то? Там и нашел, нашарил и спрятал. Я думал, это его нож, сапожный». Введенская самозабвенно взвыла. «Сапожный!» Сукер напомнил. «И не мой. Мой в мастерской лежит. Можете хоть сейчас идти. На моем метка такая. Неважно. Вам неважно. важно. сидеть-то мне?» Она от души чмокнула его в лысину. поэтому дело точно не тебе», — сунула нож куда-то на плоскую грудь и была такова. «Показились они все, что ли?» Сукер провел по щеке, по бритой голове, точно убеждаясь, что все на месте. «Слушай, что это за хамса? Что, правда, следак?» Примечание. Хамса — мелкая черноморская рыбешка. — Еще какой, — подтвердил Колька, — расскажу как-нибудь, если напомнишь. Распростились по-дружески.